Антон Чехов. «Летающие острова». Перевод сочинения Жулия Верна. Прочитано специально для «Паффин кафе» при поддержке слушателей на Патреоне. Глава первая. Речь. «Я кончил, джентльмены», — сказал мистер Джон Лунд, молодой член Королевского географического общества и утомлённый опустился в кресло зала заседания огласилась яростнейшими аплодисментами, криками «Браво!» и «Дрогнуло!». Джентльмены начали один за другим подходить к Джону Лунду и пожимать его руку. 17 джентльменов в знак своего изумления сломали 17 стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми джентльменам, из которых один был капитаном Катавасии, яхты в сто тысяч девять тонн. «Джентльмены», — проговорил тронутый мистер Лунд. Считаю священнейшим долгом благодарить вас за то адское терпение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся 40 часов, 32 минуты и 14 секунд. Том Бекос, обратился он к своему старому слуге, — разбудите меня через пять минут. Я буду спать в то время, когда джентльмены будут извинять меня за то, что я смеливаюсь спать в их присутствии. — Слушаю, сэр, — сказал старый Том Бекос. Джон Лунд закинул назад голову и тотчас же заснул. Джон Лунд был родом шотландец. Он нигде не воспитывался, ничему никогда не учился, но знал все. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, которые до познания всего прекрасного и великого доходят своим умом. Восторг, который произвел он своей речью, был им вполне заслужен. В продолжении 40 часов он предлагал на рассмотрение господам-джентльменам великий проект, исполнение которого стяжало впоследствии великую славу для Англии и показало, как далеко может иногда хватать ум человеческий. Прозверление луны колоссальным буравом — вот что служило предметом речи мистера Лунда. Глава 2. Таинственный незнакомец. Сэр Лунд не проспал и трех минут. Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо, и он проснулся. Перед ним стоял джентльмен сорок с половиной вершков роста, тонкий как пик, и худой как засушенная змея. Он был совершенно лыс, одетый во все черное, он имел на носу четыре пары очков, а на груди и на спине по термометру. "Идите за мной", гробовым голосом произнес лысый джентльмен. "Куда? Идите за мной, Джон Лунд. А если я не пойду?" Тогда я буду принужден просверлить луну раньше вас. В таком случае, сэр, я к вашим услугам. Ваш слуга последует за нами. Мистер Лунд, лысый джентльмен и Том Бекос оставили зал заседания, и все трое зашагали по освещенным улицам Лондона. Шли они очень долго. Сэр, обратился Бекос к мистеру Лунду. Если наш путь так же длинен, как и этот джентльмен, то на основании законов трения мы лишимся своих подошв. Джентльмены подумали, и через 10 минут, нашедшие что слова Бека со остроумной, громко засмеялись. С кем я имею честь смеяться, сэр? спросил лунт, лысого джентльмена. Вы имеете честь идти, смеяться и говорить? с членом всех географических, археологических и этнографических обществ, магистром всех существовавших и существующих наук, членом Московского артистического кружка, почетным попечителем школы коровьев-акушеров в сауд подписчиком иллюстрированного беса, профессором желто-зеленой магии и начальной гастрономии в будущем Новозеландском университете, директором Новозеландской обсерватории Вильямом Балваниусом. Я веду вас, сэр, в... Джон Лунд и Том Беккес преклонили свои колени перед великим человеком, о котором они так много слышали, и почтительно опустили головы. «Я веду вас, сэр, в свою обсерваторию, находящуюся в двадцати милях отсюда. Сэр, мне нужен товарищ в моем предприятии, значение которого вы в состоянии постигнуть только обоими полушариями вашего головного мозга. Мой выбор пал на вас». Вы после сорока-часовой речи навряд ли захотите вступать со мной в какие бы то ни было разговоры. А я, сэр, ничего так не люблю, как свой телескоп и продолжительное молчание. Язык вашего слуги, я надеюсь, свяжется с вашим, сэр, приказанием? Да здравствует пауза. Я веду вас. Вы ничего не имеете против этого? Нет, сэр. Мне остается пожалеть только о том, что мы не скороходы и что мы имеем под подошвы, которые стоят денег, и... «Я куплю вам новые сапоги. Благодарю вас, сэр». Кто из читателей воспылает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваниусом, тот пусть прочтет его замечательное сочинение «Существовала ли луна до потопа?» Если существовала, то почему же и она не утонула? При этом сочинении приложена и запрещенная брошюрка, написанная им за год перед смертью. Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в то же время. В этих сочинениях как нельзя лучше характеризуется личность этого замечательнейшего из людей. Между прочим, там описывается, как он прожил два года в австралийских камышах, где питался раками, тиной и яйцами крокодилов, и в эти два года не видел ни разу огня. Будучи в камышах, он изобрел микроскоп, совершенно сходный с нашим обыкновенным микроскопом, и нашел спинной хребет у рыб вида Риба. Воротившись из своего долгого путешествия, он поселился в нескольких милях от Лондона и всецело посвятил себя астрономии. Будучи порядочным женоненавистником, он был три раза женат, а потому и имел три пары прекраснейших ветвистых рогов, и, не желая до поры до времени быть открытым, он жил аскетом. Обладая тонким дипломатическим умом, он ухитрился сделать так, что обсерватории и труды его по астрономии были известны только ему одному. К сожалению и несчастью всех благомыслящих англичан, этот великий человек не дожил до нашего времени. В прошлом году он тихо скончался, купаясь в Ниле, он был проглочен тремя крокодилами. Глава третья. Таинственные пятна. Обсерватория, в которую ввёл он Лунда из старого Тома Беккеса, следует длиннейшее и скучнейшее описание обсерватории, которое переводчик в видах экономии места и времени нашёл нужным мне переводить. Стоял телескоп, усовершенствованный Болваниусом. Мистер Лунд подошёл к телескопу и начал смотреть на Луну. «Что вы там видите, сэр?» «Луну, сэр». «А возле Луны что вы видите, мистер Лунд?» «Я имею честь видеть одну только Луну». «А не видите ли вы?» бледных пятен, движущихся возле Луны. — Черт возьми, сэр, называйте меня ослом. Если я не вижу этих пятен, что это за пятна? — Это пятна, которые видны в один только мой телескоп. — Довольно, оставьте телескоп, мистер Лунд и Том Беккес. Я должен, я хочу узнать, что это за пятна. Я буду скоро там. Я иду к этим пятнам. Вы следуете за мной. — Ура! Да здравствуют пятна! — крикнули Джон Лунд. И Том Бекас. Глава 4. Скандал на небе. Через полчаса мистер Уильям Болваниус, Джон Лунд и шотландец Том Бекос летели уже к таинственным пятнам на 18 аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором находился сгущенный воздух и препараты для изготовления кислорода. Примечание переводчика — химиками выдуманный дух. Говорят, что без него жить невозможно. Это пустяки. Без денег только жить невозможно. Начало этого грандиозного, доселе небывалого полета было совершено в ночь под 13 марта 1870 года. Дул юго-западный ветер, магнитная стрелка показывала северо-запад-запад, следует скучнейшее описание Кубой 18 аэростатов. Кубе царило глубокое молчание, джентльмены кутались в плащи и курили сигары. Том Беккес, растянувшись на полу, спал, как у себя дома. Термометр показывал ниже нуля. Примечание переводчика — такой инструмент есть. В продолжении первых 20 часов не было сказано ни одного слова, и особенного ничего не произошло. Шары проникли в область облаков, несколько молний погнались за шарами, но их не догнали, потому что они принадлежали англичанину. На третий день Джон Лунд заболел дифтеритом, а Тома Бекоса обуял сплин. Куб, столкнувшись с аэролитом, получил страшный толчок. Термометр показывал минус 76. «Как ваше здоровье, сэр?» — прервал, наконец, молчание Болваниус, обратясь на пятый день к сэру Лунду. «Благодарю вас, сэр», — отвечал тронутый Лунд. «Ваше внимание трогает меня. Я ужасно страдаю. А где мой верный Том?» Он сидит теперь в углу жуёт табак и старается походить на человека, женившегося сразу на десятерых. Сэр Болваниус, благодарю вас, сэр. Не успел мистер Болваниус пожать руку молодому лунду, как произошло нечто ужасное. Раздался страшный треск. Что-то треснуло, раздалась тысяча пушечных выстрелов, пронесся гул, неистовый свист. Медный куб, попав в среду разреженную, не вынес внутреннего давления, треснул, и клочья его понеслись в бесконечное пространство. Это была ужасная, единственная в истории Вселенной минута. Мистер Болваниус ухватился за ноги Тома Бекклса, этот последний ухватился за ноги Джона Лунда, и все трое с быстротой молнии понеслись в неведомую бесну. Шары отделились от них, и, освобожденные от тяжести, закружились и с треском полопались. «Где мы, сэр?» «В эфире». «А если в эфире, то чем же мы дышать будем?» «А где сила вашей воли, сэр Лунд?» «Мистеры», — крикнул Бекас, «честь имею объявить вам, что мы почему-то летим не вниз, а вверх». «Сто чертей, значит, мы уже не находимся в области притяжения Земли. Нас тянет к себе наша цель. Ура! Сэр Лунд, как ваше здоровье?» «Благодарю вас, сэр. Я вижу наверху Землю, сэр». Это не наша земля, одно из наших пятен. Мы сейчас разобьемся о него. Последовал страшный удар. Глава пятая. Остров князя Мещерского Первый пришел в чувство Том Он протер глаза и начал обозревать местность, на которой лежали он, Балваниус и Лонд. Он снял чулок и принялся терять им джентльменов. Джентльмены не замедлили очнуться. «Где мы?» – спросил Лонд. «Вы на острове, принадлежащем группе летающих! Ура! Ура! Посмотрите, сэр, вверх! Мы затмили Колумба!» Над островом летало еще несколько островов, следует описание картины, понятное одним только англичанам. Пошли осматривать остров, он был шириной, длиной, цифры-цифры, бог с ними. Тому Бекосу удалось найти дерево, соком своим, напоминающее русскую водку. Странно, что деревья были ниже травы. Остров был необитаем, ни одно живое существо не касалось доселе его почвы. «Сэр, посмотрите, что это такое!» Обратился мистер Лунд к сэру Болваниусу, поднимая какой-то сверток. «Странно, удивительно, поразительно!» Забормотал Болваниус. Сверток оказался сочинениями какого-то князя Мещерского, написанными на одном из варварских языков, кажется, русском но как попали сюда эти сочинения проклятие закричал мистер Болваниус. здесь были раньше нас кто мог быть здесь? скажите кто кто проклятие разможжите громы небесные мои великие мозги дайте мне его сюда дайте мне его я проглочу его с его сочинениями и мистер Болваниус, подняв вверх руки страшно захохотал в глазах его блеснул подозрительный огонек он Сошел с ума. Глава шестая. Возвращение Ура! Кричали жители Гавра, наполняя собою все гаврские набережные. Воздух оглашался радостными криками, звоном и музыкой. Черная масса, грозившая всем смертью, опускалась не на город, а в залив. Корабли поспешили убраться в открытое море. Черная масса, столько дней закрывавшая собой солнце, при торжественных кликах народа и при громе музыки, важно, пессамент, шлепнулась в залив и обрызгала всё набережно. Упав на залив, она утонула. Через минуту залив был уже открытым. Волны бороздили его по всем направлениям. На середине залива барахтались три человека. То были Безумный Болваниус, Джон Лунд и Том Бекас. Их поспешили принять на лодке. «Мы 57 дней не ели», – бормотал худой, как голодный художник мистер Лунд и рассказал, в чем дело. Остров князя Мещерского уже более не существует. Он, приняв на себя трех отважных людей, стал тяжелее и, вышедший из нейтральной полосы, был притянут землей и утонул в Гаврском заливе. Заключение Джон Лунд занят теперь вопросом о просверлении Луны. Близко уже то время, когда луна украсится дырой. Дыра будет принадлежать англичанам. Том Беккес живет теперь в Ирландии и занимается сельским хозяйством. Он разводит кур и сечет свою единственную дочь, которую воспитывает по-спартански. Ему не чужды и вопросы науки, он страшно сердится на себя за то, что забыл взять с летающего острова семян от дерева, соком напоминающего русскую водку.